Глава 14. Кленник. Направление помню. Однако путь обратно займет больше времени. Сотовая связь заработала, но звонить заказчику пока не стал, как и решил не беспокоить Резо. Думаю, обойдусь своими силами. Тут взять особо нечего. Или все же поинтересоваться у партнера, а не сумеет ли он реализовать трупы гарпий? Как только представил, что мне предстоит их грузить, а запашок-то тот еще, так сразу отказался. Отрублю им когти лезвия, лапы и на этом все. Еще нельзя забывать про магические камни нечисти. «Повезло!» — обрадованно посмотрел на небо, где полная луна показалась из-за туч. Это так считал до того момента, как разделывал Гарпио. «Мало того, что не люблю этим заниматься», так еще от данного экземпляра запашок стоял и вовсе убийственный. Нечисть стало стремительно разлагаться. Такое случается за странного поведения времени в месте пробоя. Зато когти и лапы у нее хороши, как только мой доспех выдержал. Трофейный меч все же не ахти, но не так сильно уступает текущему, который следует резо вернуть. Партнеру оружие дорого, за утрату обозначил приличную сумму. «Как только с ним встречусь, верну, а то на бабки попаду». «А вот этим ты меня порадовала, сказал убитый Гарпий, как будто она меня услышит. «Магический камень размером с кулак. Он с голубоватым отливом, прозрачный и без видимых дефектов. В нем ощущается дар воздуха, и для создания артефактов подойдет отлично. Сам-то этим никогда не занимался. Предпочитал использовать уже готовые». Вот и сейчас не собираюсь себе изменять. Это-то все хорошо. Но как трофей тащить?» Посмотрел на сложенную моих ног конечности гарпии. «Тут килограмм 10 одного металла, и это не считая лап. Она не могла, как вся приличная нечисть из своей стаи, напасть у особняка. Ну, — говорю вслух, — а сам так не считаю. Чем больше врагов атакуют одновременно, да еще и сильных, тем сложнее их убивать. С этим трудно поспорить, так что мне повезло, что предводительница стаи отсутствовала. Хм, а чем это она занималась? Вспомнился человеческий скелет у дерева и непроизвольно поморщился. Догадка неприятная, но вероятность того, что нечисть развлекалась каким-то пленным, высока. «Вот не хочу этого делать», а сам запускаю сканирование местности на поиск человеческих хаур. Пришлось напрячься. В ближайшей доступности никого не обнаружил. «Где-то в километре отсюда», мрачно произнес, уловив отголоски нескольких хаур. «Мало того, людям требуется помощь. Они обессилены, ранены, и некоторые находятся в критическом состоянии. Постарался запомнить это место» чтобы вернуться за трофеями и поспешил на помощь бойцам, совершавшим в эту локацию вылазки и пропавших. На окраине леса обнаружил покосившийся сарай. Рядом с ним человеческие кости и черепа. Не стал задерживаться. Вошел в сарай, держа наготове меч и активировал шарик света. На это заклинание у меня хватило сил. «Всего-то один выживший. Еще в одежде». Двое бойцов растерзаны. Один умер недавно. У него на груди следы от когтей. Жив поинтересовался у парня, когда направил на него малое лечебное заклинание. Ты кто? хрипло спросил тот. Рядом с парнем ковш с водой и миска с какой-то бурдой. Гарпия заботилась о своих пленных, не давала им помереть с голода. Ликвидатор, коротко представился, стараясь понять эмоциональное состояние воина. Приходилось видеть, как люди лишались разума. Но аура этого парня не вызывает беспокойства, если не считать эмоционального и физического истощения. «Вы сумели уничтожить тварей?» Голос у пленника дрогнул. «Да, локация зачищена, купол снят», ответил я и достал кинжал. «Сейчас перережу путы, и мы отсюда свалим». «Вертолет, вызывай вертушку», — попросил тот и добавил. «Не переживай, все оплачу, как только домой попаду». Бредешь? Это нормально», — освобождая ноги пленника, произнес я, а потом ругнулся. «Вот же гадство! Откуда у этой нечисти взялась цепь с замком?» Руки парня в кандалах, цепь короткая, продета в кольцо, вбитая в пол. «Граф Иван Сурков...» произнес бывший пленник. «Тебя так зовут?» уточнил я. «Да», — Чуть кивнул тот. «Скажи, кому обязан спасением? За мной же послали твой отряд?» «Давай отсюда выбираться», — не стал отвечать на вопросы Ивана, обдумывая, как разобраться с кандалами на его запястьях. «Цепь не перерубить, замок не вскрыть, но есть вариант вырвать крюк из пола». «Ты так и не ответил, как тебя зовут», — напомнил мне Сурков. «Алекс Федоров», — сказал я, размышляя, как освободить парня. Никаких артефактов у предводительницы Гарпи не обнаружил. Где-то тут она должна хранить свои нехитрые вещички. Осталось отыскать схрон. Там наверняка и ключ найдется. «Не слышал, где нечисть хранила награбленное? поинтересовался я и уточнил. «Мечи и амуницию захваченных в плен». Свои какие-то вещи. Перед сараем разводила костер. Варила бурду. Он кивнул в сторону миски. Недалеко что-то сдвигала и прятала. Думаю, там есть какой-то схрон. Пойду проверю. Не скучай и потерпи. Вернусь через пару минут. Нет у меня тут желания долго находиться. Сказал парню. Тот кивнул и выдохнул устал к стене спиной прижался и глаза прикрыл. Дышит тяжело, разговор ему дался нелегко. Мне даже показалось, что он не до конца поверил в происходящее. Принял все за бред? Не удивлюсь, эмоциональный фон у парня остался спокойным. Ему наверняка потребуется помощь целителей для восстановления душевного равновесия. Схрон предводительницы стая обнаружил быстро – Понятно, что она его сделала от своих товарок, дабы не делиться. И ведь хитрая нечисть, гарпии привыкли жить на высоте, и они не додумались бы искать в земле. Яма глубокая, в ней навалены личные вещи павших бойцов, оружие, но есть артефакты, не принадлежащие этому миру. Моток кожи на веревке, пять кандалов с цепями и, что главное, магические замки и ключи. Связка приличная. На каждом штырке небольшие камушки. А себе-то взять нечего. Разочарованно выдохнул, возвращаясь в сарай. Оружие нельзя считать трофейным. Оно добыто не в бою, и на него найдутся претенденты. Ну, спорное утверждение. Однако разбирательств ни с родственниками погибших, ни с государственными органами не хочу. Нет, если бы тут находились интересные вещи, сильные в магическом плане, то заявил бы, что они по праву мне принадлежат. Локацию зачистил я, а Гарпи имели арсенал, созданный после сражений с воинами. Короче, тут все зависит от выгоды. Аю не усматриваю. — Спишь? — поинтересовался я у графа Суркова, отпирая магический замок на его браслетах. — Дремлю. — с удивлением посмотрел он на меня. — Алекс, это ты? — А кто же еще? — усмехнулся я стать ты сумеешь так это не сон а не бред вот так и думал что он мое появление воспринял неадекватно зато сейчас аура ивана полыхнула надеждой нам предстоит отсюда выбираться примерно километра два по лесу топать кивнул я на выход а парням его взгляд перешел на мертвых бойцов пойдем не стал говорить очевидное что помочь больше некому Пошатываясь, осторожно двигаясь, Иван вышел из сарая и глубоко вздохнул. Согласен, ночной воздух не идет ни в какое сравнение, чем воняло в месте, где парень провел не один день. Судя по тому, как он исхудал, то находился здесь приличное время. Жаль, я не уточнил у губернатора, когда тот отправлял последний отряд на зачистку этой местности. Черт возьми, Иван! успел подхватить заваливающегося на землю парня, потерявшего сознание сглазил, радовался, что все шло хорошо, а теперь Суркова предстоит на себе тащить. Парень никак не пожелал себя прийти, а у меня магии на малое лечебное исцеление не осталось. Когда я еще восстановлюсь? Звонить же пока тоже никому не стал. Нас не так-то просто отыскать, если только с вертолета. Ну кто бы его послал? А даже если отдадут такой приказ, то времени пройдет много. А как же мои трофеи? Бросить отрубленные конечности от гарпи в лесу и довольствоваться теми, что находятся перед недостроенным особняком? Пройдя пару сотен шагов, остановился и вытащил из кармана сотовый, Набрал номер Ризо. Партнер меня удивил. «Алекс, куда ехать?» «Газель пустая!» «Как догадался!» Устало хмыкнул я. «У Ники тебя нет. В поместье отсутствуешь. Уехал на джипе» перечислил тот. «Скину адрес. Не так далеко от того места, где последний раз встречались», произнес я, потом предупредил. «Тут у меня парень раненый. Находился в плену у нечисти. Он обесилил, На себе его тащу. Прихвати с собой легкой еды и каких-нибудь лекарств». Упал, как понимаю, ты снял», растерянно произнес реза, потом уточнил. «Парня-то как зовут? Не знаешь?» Многих, кто пропал в закрытых локациях, продолжают искать. «Граф Иван Сурков. Отчество он не назвал», — произнес я. «Ладно, мне еще далеко идти. Сейчас пришлю геометку, к ней подъезжай. Трофеев на этот раз не так много». Прошел десяток шагов, как зазвонил сотовый. Ризос спросил, может ли он связаться с родней парня. Те его ищут и объявили награду за сведения о том, как его найти или узнать о судьбе. Но не это главное. Мать парня является сильной целительницей, продолжил объяснение мой партнер. Конечно, звони. Хорошо бы, если она приехала. Ивану помощь требуется. Ответил я, сразу же поняв, к чему резок клонит. А тебе лечение не нужно? Уточнил тот. Да что мне сделается-то? — хмыкнул. — Все, до связи, мне еще по лесу парня тащить. Ошибся, но в лучшую сторону. Добрел до особняка за полтора часа, чему сильно удивился. Зато почти сразу подъехал Ризо, а вслед за ним у газельки затормозила красивая машина, а из-за руля выскочила в банном халате и тапочках средних лет женщина. У дамы на голове замотано полотенце, глаза блестят, По щекам льются слезы. «Как она машиной-то управляла в таком состоянии? А еще целительница!» «Ваня, где он? Что с ним?» Прокричала женщина, споткнулась, чуть не упала, полы халата разошлись, показывая, что под ним нет белья. Тапочек с ноги графини куда-то в сторону отлетел. Но та не обратила на это никакого внимания. «Все хорошо». Успокаивающим голосом произнес я. Ваш сын спит. — Где? Где он? Подскочила ко мне женщина. Хм. Идея сообщить матушке Ивана оказалась не такой хорошей. Этак еще и женщине предстоит помощь оказывать. Если та себя в руки не возьмет и эмоции не укротит. «Успокойтесь — Успокойтесь! — рявкнул я на даму. — Глубокий вдох и выдох! Быстро! В голос вложил подчинение. Рядом задышал Рызо. Графиня тоже команду выполнила, и ее в глазах появилась осмысленность. «Пойдемте к вашему сыну. Вы его не будите. Проведите сеанс терапии и отвезите в клинику. У него нет ран, но он обессилил. Произнес я и указал, где спасенного положил на травку. Графиня меня не дослушала. Она ауру сына считала и рванула к нему босиком. «Когда вторую тапок потеряла?» «Ризо». «Ты не мог женщине как-то мягко намекнуть, что ее отпуск нашелся?» Поинтересовался я у своего партнера. «Алекс, понимаешь, думал ее обрадовать. Не знал, что она из разряда сумасшедших мамаш». Пожал тот плечами. Мы с ним подошли к хлопочащей над Иваном матерью. После некоторой полемики загрузили парня в автографине. Пожелали счастливого пути и не гнать, а спокойно добраться до больницы или своего дома. Госпожа Суркова радостно кивала, она немного успокоилась, поняв, что сыну ничего не грозит. Нет, с психологической точки зрения у нее оставались вопросы. Я заверил, что с пленным пообщался, тот выглядел адекватно. Наконец-то мы отправили графинию и смогли выдохнуть. Далось это общение не так-то легко. А на часах уже пять утра. Опять выспаться не успел и с Никой не пообщался. Она скоро начнет волноваться, ее джип у меня. «Приступим к загрузке трофеев?» Потер ладони мой партнер. Он уже осмотрел и пришел в восторг от их когтей, заявив, что с небольшой доработкой из каждого когтя лезвия получится очень хороший стилет. А если металл немного усилить, добавить в него чего-то там, а потом... Рассуждение мастера кузнеца пропустил мимо ушей. Такие подробности не интересуют. Важен результат, когда я его смогу пощупать. А Резо грозится, что через пару недель или месяц преподнесет мне меч, сделанный из трофеев. Примерно с километра от этого места я убил предводительницу стаи. Признался я, решив посоветоваться с Ризо забирать ли те трофеи. Уже все подготовил, но потом уловил ауру пленного. Кстати, там еще обнаружил и схрон главной гарпии. Она складывала амуницию павших бойцов и их оружие. Из интересного и принадлежащего не этому миру только кожаная антимагическая веревка, цепи, кандалы и замки с ключами. Интересует? Спрашиваю и в глазах деда нахожу однозначный ответ. Вздыхаю и указываю направление. Нам туда. Только газель закрою. А то припрутся любопытные. Сунут нас в фургон, а потом начнут глупые вопросы задавать. Предупредил Ризо, сделал пару шагов к машине, оглянулся и уточнил. — Ты заказчику уже поставил в известность, что вопрос решил? — Не успел, да и рано еще, — развел я руками. — Это правильно, — покивал дед. — Зачем спешить, когда еще осталось чем поживиться? — Кстати, то, что в схроне Гарпии считается твоим по праву. — Если посчитаешь нужным, то вернешь родне павших. Они и так окажутся признательны, что получат возможность захоронить близких. А если что-то захотят на память, то озвучат вознаграждение. На горе наживаться, — начал я, но Ризо перебил. Такова жизнь, и никто не возразит. Алекс, ты рисковал, сделал благое дело. И тем не менее, — не согласился с ним, — наживаться на таком не стану. Если прав никто не заявит, то другой разговор. «А это уже речи не мальчика, а мужа!» Поднял вверх указательный палец мой спутник. Ризо идет рядом и довольным голосом что-то себе под нос напевает. А я вдруг осознал, что мы вдвоем никак все не перенесем. Это несколько раз ходить? Да ну нафиг! Управились неожиданно быстро, но устали, как собаки. Зато Резо доволен. Ничего не оставили. А теперь сидим и пьем из пластиковых стаканчиков кофе. Партнер не забыл о моей просьбе и на скорую руку собрал перекусить, когда ко мне выезжал. В том числе даже термос прихватил. А вот сказал об этом совсем недавно, когда все загрузили. «Алекс, скажи, а как так получается, что до тебя тут приходили ликвидаторы? Да еще и не в одиночку, но сделать ничего не смогли. Ты же играючи третью локацию зачистил. Как так?» Поинтересовался Ризов внимательно на меня глядя. «Хороший вопрос», — спокойно ответил я, а потом продолжил, так как ждал что-то в таком духе. «Сам понимаешь, зачастую складываются разные факторы, в том числе и невероятная удача. Когда приехал сюда, уже ночь наступила. Решил отправиться на разведку. А пройдя купол, оказался в разгаре дня. Движение времени оказалось разным. Гарпи же не любят яркий свет и предпочитают жить в сумерках. Но это не основное». Помолчал, а потом спросил. «Скажи, вот ты делаешь артефакты и классные мечи, а свои профессиональные секреты готов выдать?» «Это не одно и то же», — медленно покачал головой дед. «Соглашусь, но лишь отчасти», — чуть улыбнулся я. «Ладно, давай собираться. Только с заказчиком свяжусь». Граф Угжин ответил не сразу. «Пришлось выслушать с десяток длинных гудков», а потом он наконец-то принял вызов. «Слушаю!» Голос сонный. При этом рабочий день давно начался. «Но кто я такой, чтобы осуждать губернатора?» Вполне возможно, что тот до утра занимался государственными делами, в том числе принимал участие в переговорах с какой-нибудь делегацией. Михаил Юрьевич, вас беспокоит Алекс Федоров. Вы меня наняли». «Узнал», — перебил меня тот. «Что-то хочешь попросить?» В голосе появились недовольные нотки. — Да, — хмыкнул я, — ожидая на счету видеть перечисление за работу. — Не понял, — с угрозой прорычал губернатор. — Мы обговорили, что задаток не даю. — Работу выполнил, локация зачищена, купол снят, — произнес я. — Да ты врешь, — вырвалось у чиновника. — Какой смысл? Это легко проверить. Кстати, стройматериалы сохранились хорошо, но они без присмотра. На территории есть погибшие ликвидаторы и остались трупы гарпий. «Я проверю и все сделаю», – растерянно произнес Михаил Юрьевич, но сразу же взял себя в руки и продолжил. «Алекс Григорьевич, очень благодарен. Как только получу подтверждение вашим словам, то сразу же передам команду в банк о переводе суммы за вычетом налогов. Мы же с вами не желаем обмануть империю?» «Разумеется!» — скрипнул я зубами и дал отбой, а потом посмотрел на Ризо. «Напомни, какие с меня сдерут вычеты за выполненную работу?» — кивнул себе за спину в сторону недостроенного особняка. «Мой напарник не сдержал смеха, а потом объяснил, что лишусь 30% на различные отчисления. Следовало отдельно уточнять, что оплата издержек и налогов за счет заказчика». «Это мне потребуется юриста нанимать при заключении контрактов», — буркнул я и спохватился. «Ризо, а как же наш с тобой бизнес?» «Не переживай, мы же договорились работать честно и прибыль пополам». «Ника ведет всю отчетность, в том числе, когда необходимо платить в имперскую казну», — успокоил меня тот. «Это хорошо, одной проблемы меньше», — обрадовался его словам. — Так-то оно так, — задумчиво покивал Ризо. — Смотрю, ты не собираешься останавливаться на достигнутом. — Конечно, нет, — подтвердил я. — Тогда подумай о прикрытии, а лучше послушай советы и иди учиться. — Неожиданно, — удивленно посмотрел на деда. — Зачем мне это надо? — И вот тут-то он начал лекцию. — Нет, не свысока, — объяснил все доступным языком и разложил по полочкам. В его словах есть некое зерно, особенно то, что студентам положены льготы, и с них не взымают налоги. «Опять-таки, благородным господам необходимо обучение всевозможным премудростям», — продолжил мой партнер. «Это мне неинтересно», — отмахнулся я. «Остановление клана, могущество», — с хитринкой в глазах задал дед вопросы. Честно ему собирался ответить, что это меньше всего волнует. «Однако промолчал. Так не принято. В том числе и любой молодой парень на моем месте не стал бы о таком заявлять. Это я про могущество, а клан святое. Однако нет ни того, ни другого». «Не очень ты убедил», — покачал я головой. «Обещаю подумать и поразмыслить. Ты же приехал в столицу поступать в какой-то институт или университет. Так если не пойдешь учиться, чем займешься? Работать придется или служить». — Нет, готов тебя за прилавок поставить. Однако ты же не захочешь делать карьеру продавца. — Ризо, давай на чистоту, — выдохнул я. — Не совсем понимаю, к чему этот разговор. — Про налоги заманчиво. Ну и черт-то с ними. Заработаю на пропитание мечом и своими умениями уничтожать нечисть. В чем глобальный смысл? — Алекс, ты молод, многого не понимаешь, — вздохнул дед. — Поверь. Жизнь наемника далеко не так хороша, как кажется со стороны. Ну, в чем-то он, несомненно, прав, но я никогда не жаловался. В итоге он меня не убедил, но плюсы и минусы взвесить следует. Пока нет времени. Еще прислугу в поместье искать, на ноги нормально встать, а потом тетку с Катька перетащить в столицу. Дел много. А на все требуется звонкая монета, ее и зарабатывают. Что ты там говорил про контракт? Как понял, требуется куда-то съездить, взять бумаги и вернуться? Перевел я тему, но партнер не пожелал ее развивать. Отдохни. Я с грузом определюсь, — он кивнул на газель. Потом к этому разговору вернемся. Кстати, ты мой меч отдашь или пока у себя оставишь? Ты же видел, что подобрал себе новый. А твой, хоть и хорош, но сломать его боюсь. Слишком много за него запросил. Улыбнулся я и снял с пояса оружие. Дед внимательно лезвие осмотрел, что-то бурча себе под нос, но остался удовлетворен. Только после этого мы отправились по домам. Я к Нике поехал. Аризон направился сразу в ломбард. Молодая женщина меня уже поджидала. Ей дед звонил и дал какие-то указания, в том числе прислал фотографии трофеев, чтобы она съездила кому-то и предложила часть когтей гарпий выкупить. — Алекс, привет! — приветствовала она меня, когда я из джипа выбрался. — Здравствуй! — устало потянулся и зевнул. — Прости, не обнимаю. Пованивает от меня. Но ехал с открытыми окнами. — В машине хороший освежитель! — отмахнулась девушка. — Вечером увидимся? Или ты опять куда-нибудь отправишься? — Понятия не имею. — пожал плечами и улыбнулся. — Знаешь, от ужина при свечах не откажусь. «А как же пламя костра?» — подколола она. «Ладно, вижу, что устал. Еда в холодильнике, диван в твоем распоряжении. Все, я помчалась». Она махнула ручкой и уселась в водительское кресло, отрегулировала его под себя и укатила по делам. Я же направился в дом, мечтая принять душ, покушать и завалиться спать. Вот только не успел и порога переступить, как сотовый затрезвонил. Посмотрел на имя звонящего и тяжело вздохнул, предчувствуя неприятности, принял вызов.